Глава, 19 Ждать возвращения Аанара пришлось недолго, но, судя по его взгляду, вернулся он с нехорошими новостями. «Леди, вынужден сообщить о том, что больше никаких обедов в неразрешенных местах. В комнате Ариадной установлена достаточно сильная защита, и на ужин короля ни один слуга не посмеет принести отравленную еду, ведь тогда казнят всех». Магия замешана не была, так что расследование может затянуться. Я кивнула, а Анар проводил нас до моей комнаты. Как думаешь, это может быть кто-то из претенденток? Решила поинтересоваться у него по пути. Если кто-то из них не дорожит своими связями, то может. В правилах написано о том, что претендентка, навредившая другой участнице, лишается всех преимуществ, о которых была ранее договоренность. Почему вообще с некоторыми семьями заключаются определенные договоренности? Этот вопрос меня на самом деле довольно давно интересовал, да и не знала, кого спросить. Ответить решила Алисия. Потому что это что-то вроде долгосрочных обязательств перед короной в обмен на некоторые привилегии. Те, кто находится на отборе, имеют особенный статус, ради которого многие не отказались бы здесь находиться. Однако за все надо платить. Корона тоже должна что-то иметь взамен. «А на каких условиях здесь оказалась ты?» Мне чего то стало неловко за то, что я на отборе появилась просто потому, что Рей так решил. «Это запрещено обсуждать», — помотала головой девушка. «К тому же договаривались мои родители, поэтому я не знаю подробностей. Но раз я здесь...» Значит, условия их устроили. Итак, получается, сейчас нас семь. Луиза сама по себе. Эделин сдружилась с двумя девушками, и они вряд ли хорошо ко мне относятся. Оливия слишком влюблена в принца, чтобы таким образом его потерять. А виконтесса Дар слишком скрытна и спокойна, отчего довольно сложно понять, что у нее на уме. Да, ситуация явно не в твою пользу. Тихо вздохнула Алисия. В комнату она все таки решила со мной не идти. Поэтому я осталась в одиночестве, но Анар сказал, что будет всегда поблизости, и это немного успокаивало. На ужине отсутствовали принцы, победившие в этапе графини Изабелла. Эдалин и Эмилия это обсуждали настолько громко, что даже если бы я сперва этого не заметила, то сейчас точно бы узнала. Хотя довольно сложно не заметить то, что рядом со мной пустует одно место. Вместо короля был Фильзиас. Это было слишком заметно, особенно потому, что Луиза с ним не разговаривала. Вечером ко мне постучали. Это оказался встревоженный Рей. «Мне сказали, что с тобой случилось…» Прямо с порога, не поздоровавшись, начал он. В привычный запах вмешались цветочные нотки чужих духов — Это немного отвлекло меня от его вопроса. Все хорошо, я ведь не успела и кусочка съесть. Что-нибудь уже известно? Нет, но мысли-счёты проверяют каждого, кто так или иначе имел отношение к этому десерту и обеду в целом. Уж если с королевской кухни на стол могли поставить яд, то никто не может быть в безопасности. И это предупреждение для всей королевской семьи. Главное, что все обошлось, а... Кто за этим стоит, мы обязательно выясним. «Как прошел твой день?» Взглядом указывая на его ногу, спросила я. «Он ведь явно не брал с собой трость». Мы катались на лошадях. Леди забыла отличная наездница, обходится даже без дамского седла. Так что ногу я сильно не напрягал, если ты об этом. «Я лошадей боюсь», — сразу предупредила его. «Да и завтра у нас не будет так много времени». Если бы этап выиграла ты, я бы придумал что-то поинтереснее прогулки на лошадях. Но так как нам дали время лишь до обеда, придется ограничиться пределами дворца. Кстати, о победе. Тот артефакт, что достался мне. Не расскажешь? О, ты о накидке? Тебе очень повезло, что именно ее вручили второй. Ведь по силе она превышает оба ожерелья, хотя Изабелла выбрала самое слабое из них — «Значит, я все таки была права. То невзрачное жерелье обладало большей силой». Порадовалась я своей догадке. «Да. Чаще всего благородные камни являются слабыми проводниками магии и очень плохими накопителями. Поэтому если выбирать артефакт, то чем сильнее он нужен, тем менее ценный камень в нем. Никогда не задумывалась об этом. Когда под рукой хранится столько артефактов, волей-неволей начнешь в них разбираться. Задумчиво улыбнулся он, словно вспоминая о чем то Итак, накидка это принимает направленное в тебя заклинание и преобразует энергию, создавая при этом вокруг тебя щит. Чем сильнее заклинание, тем сильнее щит. Ого! Впечатляет! Да, но эффект одноразовый. Затем ее вновь потребуется заполнить энергией. Отличная вещь для путешествий. В замке вряд ли поможет. Усмехнулась я, ведь пока мои недоброжелатели действовали довольно скрытно. В любом случае место она много не занимает и практически не ощущается. Например, выйти в город поможет. А что за ожерелье у графини де Луа, если не секрет? Ее ожерелье вытягивает из нее силу, а затем она сможет ею воспользоваться. Небольшой резерв. Но для этого его надо носить постоянно. А зная этих модниц, предположу, что она ни за что не наденет это ожерелье, если оно не подойдет к ее платью. Рэй усмехнулся. А мне стало как-то легче от такого его тона в отношении девушки. Конечно, ничего плохого он про нее не сказал, но все же особой симпатии тоже не испытывал, по всей видимости. «Я вижу, ты кольцо не снимаешь», — обратил он внимание на мою руку. Оно подходит к моим глазам. В шутку сказала я, показательно подняв руку на уровне глаз, обращённой тыльной стороной ладони к принцу, чтобы камень и мои глаза оказались на одном уровне. Рэй стал пристальнее всматриваться в кристалл на украшение, чего я почувствовала себя неловко. Что не так? Наконец, не выдержала я. Камень стал другого цвета. Он набирает силу и становится насыщеннее. Никогда его раньше таким не видел. Я думал, у него есть предел. Возможно, это кольцо со временем сможет защитить тебя ни от одного заклинания. В таком случае, по возможности, постараюсь его и дальше не снимать, улыбнулась я. К тому же, к большинству платьев он подходит. Я так испугался за тебя, когда услышала о произошедшем, вдруг резко сменил тему Рэй. А Анар быстро сообразил, что с обедом может быть что-то не так. Всего по одной фразе Алисии. А мог не сообразить. Мог вообще не обедать с вами, а стоять в сторонке, как положено. Мог не взять с собой эту сумку со склянками, на которую я вечно консо раньше смотрел. Он же с этими зельями всегда таскается. Но все сложилось так, как сложилось. Со мной все хорошо. Я буду ждать утра, чтобы, наконец, провести побольше времени с тобой. Я тоже. Искренняя улыбка сама коснулась моих губ. «Прости мне, надо идти. Много дел за день накопилось». Не переусердствуй. Только и успела добавить я в закрывающуюся дверь, но была уверена, что он услышал.